потому что хранили в своих боках отражение костра. И ощущение внезапности жизни, ее волшебной капризности и лукавства охватило Мишату, и сердце ее забилось. Виск и гоготание наполняли ночь, и Мишата тоже засмеялась. Глава четвертая. Завтрак, купание, поцелуй. Ей снились высокие-высокие сосны, они плыли и гнулись в небе и шумели. Мишата проснулась, а шум не утих. Она лежала, закрыв глаза. Далекий стройный гул переполнял ей голову. «Дождь!» — произнес кто-то хрипло. Сбоку, из-под шкуры тряпья, поднимались озябшие лица, белые и больные в полумраке. Все проснулись, но сидели или лежали, оцепенев. Только гусы, не мурашками, то тряс какую-то банку, то дышал в нее. Тут у меня палочники, — пожаловался он Мишати, чуть не замерзли за ночь. наш о думать, — проворчала съеженная фара. А чего? У всех четвероногие друзья, а я чем хуже. У Сонни вон устрицы, а я палочников завел. Соломы в банке набрал и греет ее, — сказали из тряпок. Да ты слепая кишка, — возразил Гусыня. Я тебе сто раз показывал лапки. Это соломинки. Гусыня только отмахнулся и стал тереть банку о живот. Они сдохли давно, — прохрипел Соня, тупо выставившись из тряпья. «Это устрицы твои сдохнут, — огрызнулся Гусыня. Представь, он их каждый день раскрывает ножиком, проверяет, растут ли жемчужины. Он разбогатеть обормот хочет». Грех табак проклинали из-под тряпок. Что ж за холод-то дрянной? И ванну из люка залило. «Почешись, согреешься», — советовала Фара. Как ни трудно, Незябко покидать нагретые норы, а пришлось. Не было ни пищи, ни воды, ни дров. Около одиннадцати утра они вскарабкались на окно. Белый свет заставлял их морщиться. Дневной, дренной, проклинали все. В саду шатался бредун. По нему хлопнули раза два из рогатки треуха, и он шарахнулся прочь. Уже третий бредун в саду бормотала фара. И как только залазит, Они высунули лестницу и спустились в блестящие, поникшие под дождем заросли. мешата зацепила куст, и вода обрушилась на неё Пришлось даже снять промокший насквозь платочек. Все равно он был криво повязан, успокоила Мишату маленькая нитка. «Ничего, не грусти, после завтрака будет повеселее». «Я и не грустила», — отвечала мешата с улыбкой глядя, как дождевая капля висит у нитки на остром носу. «Мне нравится, когда дождь и холодно». «Да ладно, с чего это? Глубже чувствуешь свое тепло. Представь, что вокруг огромный лес, и ты в нем единственное теплое существо, сам себе одеяло, и чем холоднее тебе в лесу, тем теплее тебе внутри». «Я всю жизнь в городе», — отвечала Нитка, — «а в лесу и не была никогда». Дрожа, все проделали свой путь по решетке. Возле лазейки долго приглядывались. Нет ли поблизости враждебного пингвина или бредуна. Но пустырь простирался безлюдный. Прилегшие травы блестели, И блестела скользкая грязь дороги вдали. Они по очереди вылезли из дыры, Будто звери в заброшенном зоопарке, По привычке живущие в старой клетке, Не нужные никому. «Сейчас популесосим», — обещал гусыне, «Видишь жильцов поднаперло, Это потому что выходной». Мешать и объяснили, У земляков, оказывается, был обычай бросать в воду монетки. Зачем? Пушкин сказал, вроде есть у жильцов примета. Если встретился глазами со своим отражением в воде, бросят денежку. А чего ради? Отвлекают отражение или откупаются? Не знает никто. Не любят они сами в себя заглядывать. Потом эти монетки можно было доставать со дна при помощи палки с наконечником из жвачки. «Пошло тыкалово радовался Гусыня и бегал между водоемов, чтобы выбрать тот, где денег побольше накидано. мешата очень старалась, но получалось у нее хуже всех. Жвачки отлипали от палки вместе с монеткой. Иные уже набрали рублей на 8 а у Мишаты еле скопилось два. Больше всего было у Гусыни. На его палке торчал еще гвоздь, а им Гусыня накалывал те жвачки, что потеряла мешата — Это потому, что ты не свежие лепила, черствые, — радостно объявил он Мишати, и растоптанные к тому же с песочком. С дороги подымала, ну и дура, а я не до собираю. Он отогнул ухо и показал прилепленные там катышки.